Глава сорок «Я не понимаю, какое отношение это имеет к Аббату Жаржелю. Он потом стал кардиналом Аджиери. Так какие же угрызения совести могли быть у него?» – спросил Саша Николаевич. «Терпение», – ответил Крыжицкий. «Сейчас дойдем и до Жаржеля. В те времена духовные лица даже сутану носили не всегда, а ходили в камзолах с кружевными жабов, чулках и башмаках. Камзолы, правда, они носили черные и бархатные, но все-таки это были камзолы». Вольность нравов, господствовавшая тогда, была не та, что теперь, и аббат Жаржель, увлеченный чувством, отправился в Голландию за любимой женщиной. Вы знаете, кто была она? спросил Николаев. Я знаю, что она была русской, и больше пока ничего, ответил Крыжицкий, но могу узнать для вас подробности. Узнайте же ради Бога. Очень буду рад вам услужить, и так возвращаюсь к аббату Жаржелю. Я должен вам сказать, что он столкнулся с господином Девилеттом, покинувшим Францию ввиду приговора, вынесенного судом. Господин Девилет привез сюда, разумеется, тайно драгоценное жерелье и тут распродал его в виде отдельных бриллиантов разные руки, выручив за это миллион франков. Но этими деньгами воспользовался не он, а Баджаржель, впоследствии кардинала Джиери». «Погодите», — воскликнул Саша Николаевич, — «не забывайте все-таки, что вы говорите про моего отца, и что такие вещи нельзя говорить бездоказательно. Прежде всего, я немедленно требую доказательств. Слышите, я требую их». К сожалению, пожав плечами, произнес Агапит Абрамыч, «я вам всю минуту не могу представить их, но если вам будет угодно через неделю приехать ко мне в город, то я надеюсь подтвердить достоверность моих слов». «Хорошо», – согласился Саша Николаевич. «Каким же образом воспользовался Абаджа Аржель деньгами от продажи краденных бриллиантов? Это я вам скажу через неделю».